Глава 3. Шестидесятый вопрос. Однажды аспирантка Лена пришла сдавать зачет профессору Горкину, а Горкин торопился и предложил ей «Давайте я вам просто так зачет поставлю, девушка умная». Но Лена была очень честная, просто патологически. «Нет», — говорит она, — «я не имею морального права получить этот зачет. Я шестидесятого вопроса не знаю. Пятьдесят девять выучила, а шестидесятый не успела. Лучше я в другой раз приду на пересдачу». Профессор Горкин смертельно испугался, что ему еще и на пересдачу в университет тащится. И говорит, «Я тоже 60-го вопроса не знаю. И вообще, я доктор наук, а доктора наук только свою специализацию помнит Так что давайте мне свою зачетку. Я, сказать по секрету, и так уже всей группе поставил. Даже тем, кто ни одного вопроса не знал. Нет, не хочу просто так за счет получать. Я на пересдачу приду», — упрямится Лена, — «Давайте так», — схитрил Горкин. «Я вам сейчас поставлю зачет, а вы домой придете и шестидесятый вопрос выучите. Или, если не хотите, тяните билет, скорее всего, вам шестидесятый не попадется». «Нет», — говорит аспирантка Лена. «Это нечестно. Я так не могу. Лучше в другой раз». «А зачем же вы тогда сегодня пришли, время у меня отнимаете?» — кипит Горкин. потому что так по правилам полагается в день зачета приходить и ставить профессор в известность о своем незнании я в другой раз никакого другого раза не будет я говорю давайте профессор горкин у нее зачетку вырывает алена ее за спину прячет и брыкается не хочет нечестный зачет получать вспылил горкино говорит ну и ладно не хотите зачет ваши трудности будете тогда сдавать профессору пингвинчикову потому что я его у вас принимать не стану хлопнул дверью и ушел алена профессору пингвинчикову еще семь раз зачет пересдавала потому что пингвинчиков тоже был порядочный зануда но зато оба довольно остались демонстративный обморок у ответственного секретаря маргарита михайловна была привычка падать в демонстративные обморое только что то не по ней или кто нибудь ей перечить начнет маргарита михайловна простонет я умираю и хлоп в обморок лежит на полу а сама в щелочку между веками смотрит как это подействует обычно действовала стопроцентно и маргарита михайловна получала что хотела как то во время экзаменационной сессии когда щукин пришел за билетами Маргарите Михайловне чем-то не понравился его тон, и она хлоп в обморок. Щукин забеспокоился и, бормоча, нужно ее водой отливать, схватил со стола чайник. Но не успел он даже одного раза плеснуть, как Маргарита Михайловна вскочила и заорала. «Ты что, Ты с ума сошел? Там же кипяток!» И не стало больше при Щукине в обмороке падать. Югов и скакалочка Доцент Югов очень любил прыгать через скакалочку. Как увидит где-нибудь скакалочку или даже просто веревочку подходящего размера, схватит ее и давай через нее прыгать. Студенты, которые похитрее знали об этой юговской слабости, и на каждый экзамен приносили по скакалочке, повесит как бы невзначай на спинку стула, а Югов увидит, схватит и прыгает до изнеможения. А потом упадет на стул и охает. ох умаялся не могу больше, давайте сюда ваши зачетки». Однажды, когда Югов прыгал, снизу прибежала преподавательница юрфака и давай кулаками в дверь барабанить. «Что у вас тут происходит? У нас в аудитории потолок дрожит, заниматься не даете!» А потом увидела скакалочку, глаза у нее загорелись, и она спрашивает у Югова. «Можно я буду с вами по очереди прыгать?» «Нельзя», — говорит Югов, — «не хочу с тобой прыгать. Сама себе покупай скакалку». Вот какой он порой бывал вредный, этот доцент Йогов. Пианистки доцента Воздвиженского. У доцента Воздвиженского в окружении были только пианистки. И родственники у него все были пианистки, и сам он пианист. А хороший пианист — это обычно толпа дичайших тараканов. И вот Воздвиженский поэтому не женился. Он ужасно боялся, что вдруг женится, а жена окажется пианисткой, да еще одаренной пианисткой. И потому он очень внимательно смотрел на каждую женщину. Если начинал подозревать, что она хотя бы на полпроцента пианистка, то сразу убегал. И вот однажды он придумал сам себе теорию, что вся беда тут в творчестве. Он слишком творческий. И его потянуло к людям, простым и здоровым. В университете он приходил в плановый отдел. На стенах там висели календари с аккуратно отмеченными кружочками праздничными днями, а на окнах цветы в горшках. За столами сидели радостные спокойные женщины, печатали на принтер отчет или ели джем, бутерброда Доцент воздвиженский прятался за кулером с водой и грелся в лучах их психического здоровья. Но вдруг в один день экономистка поссорилась с бухгалтером из-за какой-то ерунды, вскочила, заплакала и кинула в нее бутерброда. Но тут же ссора и прекратилась, потому что всех напугало поведение доцента Воздвиженского. Он выпрыгнул из-за кулера, схватился за голову и крикнул жалобным голосом: "Ты что? Пианистка что ли? Что, ты себе позволяешь, как можно так мечту убивать?" И кинулся вон из планового отдела. Бабушка Тютчева. У заведующего кафедрой профессора Сомова был аспирант Костя Бобров. Каждое утро Сомов вызывал Костю к себе в кабинет и говорил. «Вот вы, молодой человек, аспирант, уже даже не студент, а знаете, в каком году умер Писемский? А как звали бабушку Тютчева? Тоже не знаете. Плохо, молодой человек, очень плохо. Я уже жалею, что взял вас в аспирантуру». Костя вылетал из кабинета Сомова злой и красный, и тут на него набрасывался профессор Щукин. «Кто был старше, Суворин или Майков? Как звали детей Толстого по порядку их рождения? Какое отчество было у батюшкова? Какой формы бумажки на окнах у Плюшкина?» Когда же Костя и на это не мог ответить, профессор Щукин смотрел на него презрительно, поворачивался спиной и уходил. В коридоре Костя встречал аспирантку Лену, Жаловался ей на жизнь. «Везет тебе. А мне вот даже рта не дают раскрыть. Сразу зачетку хватают. А потом от меня бегом», — вздыхала Лена. Незнающая Рита У Щукины была аспирантка Рита, которая занималась блоком. Она сама себя до конца не понимала и на все вопросы отвечала «не знаю». За ней ухаживал Костя Бобров. Иногда он у нее спрашивал «Рит?» «Я тебе нравлюсь». «Не знаю», — тянула Рита. «Но что ты же ты чувствуешь?» «Чувствую, но я не знаю, любовь ли это. У Блока все как-то по-другому описано. К тебе я этого не чувствую». «Знаешь, я тоже не чувствую к тебе того, что описано у Чехова». «Вот видишь, все безнадежно», — говорила Рита. «Может, тебе кто-то другой нравится?» — допытывался Костя. «Не знаю. Наверное, нет. Просто я не понимаю параметров». Костя тихо выл. «Чего параметров?» «Любви. А без параметров я путаюсь». «Рит, хочешь, пойдем куда-нибудь?» «Ну, хоть в буфет на пятом этаже». Отчаянно предлагал Костя. А Рита некоторое время думала, а потом грустно отвечала. «Не знаю. А что, надо куда-то идти?» «Ну, хоть что-нибудь, ты знаешь?» На глаза у Риты наворачивались слезы, и она отвечала «Ничего». Костя ударил кулаком по стене, топал ногой и уходил. ну ты хотя бы страдаешь?» С надеждой спрашивала его вслед Рита. «Страдаю. Нет, не страдаю», отвечал Костя. «Тьфу, ты меня запутала. Я тоже уже ничего не знаю». И Костя шел в буфет с аспиранткой Леной. Но с ней кости было неинтересно, потому что она очень много болтала, и все почему-то про науку. «Где ваш конвертик?» У доцента Мымрина было много детей. И чтобы прокормить их, он подрабатывал уроками, готовил к поступлению в университет. Учеников у него были толпы, по две группы в день, во все дни, кроме воскресенья. Порой Мымрин так переутомлялся, проверяя у учеников сочинения, что начинал заговариваться. Например, смотрит за обедом на какого-нибудь из своих родных детей и говорит. «Вот вы, да вы, я вас уже несколько дней подряд здесь вижу. А где ваш конвертик?» «Детки, дружите». Когда дети были маленькие, доцент Мымрин выйдет с ними на улицу, приведет их к песочнице, а там другие дети гуляют. Доцент Мымрин им скажет «Детки, дружите». И дети сразу с теми другими детьми дружить начинают, бегать, играть. Через полчаса уже не разлей вода. Потом детям стало лет по 16, 17, 18. А к доценту Мэмрину ученики часто приходят того же возраста литературой заниматься. Мэмрин хочет их со своими детьми познакомить и опять говорит «Дети, дружите». А дети вместо того, чтобы дружить, начинают фыркать, отворачиваться, в упор друг друга не замечать. Что за чудо? Мэмрин ничего не понимает. Вроде и похожие вкусы, и даже внешнее сходство Загадка. Как-то пришел Мэмбрин в школу выступать, про Пушкина рассказывать, а с ним учительница из соседней школы. И очень стесняется, напряженная, словно на войну пришла. Мэмбрин решил ей доброе дело сделать, в учительскую ее привел и говорит. Учительницы, вот вам еще одна учительница. Дружите. А учительницы косятся друг на друга и тоже не дружат. хотя Мымрин точно видит, что у них куча общего. Ну что за бред такой? А как-то Мымрин пришел домой, а там его ждет филолог из далекого города. Тоже мрачный, тоже стихи пишет, тоже с бородой. Дети говорят Мымрину, «Дяденьки, дружите?» А Мымрин на филолога из-под косится и совсем ему дружить с ним не хочется. «Да», — думает Мымрин, «что-то не то с нами совсем творится. Сложные мы какие-то становимся, противные». Может, это означает фраза «будьте как дети»? Хорошая шутка. Однажды на вступительных экзаменах в университет абитуриенты писали сочинения, а доцент Воздвиженский и профессор Горкин были назначены в аудиторию наблюдать, чтобы не списывали. Занятие-то было тоскливое, нудное, и Воздвиженский с Горкиным очень скучали. Чтобы хоть как-то развлечься, Горкин подкрадывался ко всем хорошеньким абитуриенткам – Если у кого-нибудь находил телефон, то забирал его и начинал на нем играть. А доцент Воздвиженский вдруг вспомнил, что сам уже сто лет не писал сочинений, и загорелся. Он взял листок с печатью подписался чужой фамилией и стал выбирать себе тему из предложенных. Так как Воздвиженский занимался тютчевым, то и тему он взял по тютчеву. Заранее предвкушая, как удивит тех, кто будет проверять его работа Написав сочинение, Воздвиженский положил его в общую кучу и подумал. Пятерка мне, конечно, обеспечена, но все равно. Хорошая получилась шутка. А на другой день пришел на кафедру, нашел свое сочинение и видит, что оно все исчеркано, а на последней странице стоит жирная тройка за подписью главного проверяющего профессора Сомова. Удивился Воздвиженский. Пошел с этим сочинением к Сомову и, не признавая что это он, автор, спросил. «Почему у этого абитуриента тройка? По-моему, хорошо написано». «Нет двух запятых, Белинский не процитирован, присутствует субъективный аргумент, мне нравится, почерк какой-то детский, слабоумный, да и вообще слабая, очень серенькая работка», — зевнул Сомов.